Относился к густонаселенным. Район Тайфо, в который мне предстояло отправиться, тоже. А это означало, что в поезде мне придется провести никак не меньше часа. В теории можно было бы отправиться на дирижабли, но это очень дорого, а выигрыш по времени был бы несущественен. Все равно я не смогу приступить ко второй части плана раньше, чем наступит следующая ночь. Еще одна причина: в отличие от дирижаблей, Монорельс ходит круглыми сутками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 Даже станция, на которую привез меня поезд, выглядела подобающе. Бетон местами выкрашивался надписи, на стенах было больше, а один из дисплеев вместо видеоряда показывал мешанину цветных пятен. Но меня все это не интересовало. По сути, меня и сам тайфон не интересовал. Меня интересовал Ноктус этого района. Меня интересовало то, что в этом Ноктусе сокрыто. Однако сегодня в Ноктус уже не полезешь. Рассвет не за горами.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 После этого купил спортивную сумку, чтобы больше не таскать свой небогатый скарб в узелке, и вернулся в отель. Номер мне достался небольшой 3 на 3 примерно. Одна кровать, стоящая посреди одной из стен, окно справа от нее, тумбочка у кровати, само собой, санузел. Места не развернулся. Поэтому я первым делом передвинул в угол кровать, поочередно приподнимая ее с разных сторон, а уже потом раскатал на освободившемся полу пленку,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 все равно все ноктусы в глобальном плане являются одним и тем же и имеют очень условное разделение как впрочем и районы так ничего не поняв и не узнав но внимательно осмотрев все окружение и подметив несколько камер наблюдения которые следили в том числе за барьером я для отвода глаз зашел в лавку возле которой стоял спросил там сколько времени услышал ответ вышел обратно на улицу и пошел к следующей точке входа